Одновременно сильный удар струи едва не сбросил с ног стоявшего рядом с Цоем Марата. Марат невольно взмахнул рукой. Место возле него было пусто. «Товарищ старший лейтенант!» — воскликнул в испуге Марат. «Цой запустил винт и исчез!» Между тем паническое смятение среди плававших животных передалось спокойно лежавшим до сих пор на дне. Одно за другим они отрывались от дна и взлетали кверху, усиливая общее волнение. Животные искали врага, но не находили его. Что будет с Цоем, если он попадет в эту чудовищную т о л ч е ю разъяренных животных? Вдруг один из гигантов свился в кольцо, силой развернулся и, вытянув шею, судорожно ударяя хвостом, камнем упал на дно и замер в неподвижности. Чей-то луч попал ему, вероятно, в мозг или в другой нервный узел и убил наповал. Сейчас же за этим упал другой. У некоторых были парализованы ласты или хвост, и, замедлив движение, они бились почти на месте. В беспорядочном, хаотичном движении чудовищ... Все стрелки потеряли из виду гигантское животное, унесшее собой зоолога. Где-то между ними теперь носился и Цой в постоянной опасности быть затертым, сброшенным на дно, получить н е с л ы х а н н ы й силы удар. Старший лейтенант не выдержал этой неизвестности. «Цой, где вы?» «Я преследую животное, унесшее Арсена Давидовича», – послышался задыхающийся голос Цоя. «Меня постоянно оттирают от него другие». но я его не теряю из виду. Приходится непрерывно лавировать. Я парализовал один из его ластов, но оно безумно мечется. Держусь подальше от стада, подальше от их света, чтобы не заметили. В этот момент одно из чудовищ неожиданно отделилось от общей массы, волновавшейся в глубине пещеры, и стремительно бросилось к выходу, видимо, ища с п а с е н и я в открытом океане. На фоне его светящегося голубоватого тела Мелькнула темная тень человека, и почти одновременно послышался возглас Цоя. «О, черт! Меня задели! Отбросили!» Чудовище внезапно переменило курс, резко повернуло вслед за человеческой тенью и широко, разинув огромную почти двухметровую пасть, кинулось за ней в погоню. «Всем по-переднему! Звук!» — раздалась поспешная команда. Сосредоточенный прицел всего отряда поймал чудовище как раз в тот момент, когда почти перед самой его пастью мелькнуло тело Цоя, ловко увильнувшего в темноту. Чудовище судорожно забилось, потом упало на дно и распласталось на нем недалеко от отряда. Но путь был указан. Все стадо ринулось к выходу. Казалось, ничто не может устоять перед этим сокрушительным падением гороподобных тел». «Ключить прожектор!» — раздалась громкая команда. Толстый сноб яркого ослепительного света ударил в тьму в стремительно несущуюся сплоченную массу гигантских туловищ, волнующихся шей и мощных хвостов в созвездии огромных сверкающих телескопических глаз. И то, что, казалось, не могла бы сделать никакая гранитная преграда — Сделал свет. Словно получив сверхъестественной силой удар, лавина чудовищ широко раскрытыми пастями разом запрокинула все головы назад, во всю длину шеи перевернулась с растопыренными кверху когтистыми ластами и, показав хвосты, медленно поплыла обратно. Чудовища мотали головами, ошеломленные, ослепленные, сразу обессилевшие. Некоторые тихо опускались ко дну с повисшими шеями. Над стадом в световом потоке носилась металлическая фигура Цоя, выискивая животное, державшее ученого. Отряд провожал отступающие стадо ливнем ультразвуковых лучей. То один, то другой из гигантов начинал вдруг яростно биться и через минуту стремительно падал на дно. о н а ш ё л Нашел!», Нашел! раздался торжествующий голос Цоя. «Получай, каналья! Получай! Получай!» В середине медленно плывущей колонны поднялось необычайное движение. Взвился гигантский хвост, нанося во все стороны сокрушительные удары. Вдруг от темной массы чудовищ отделилось небольшое синевато поблескивающее металлом тело и, покачиваясь из стороны в сторону, стало опускаться на дно. Описав дугу вокруг стада чудовищ, пулей пронеслась сверху вниз металлическая фигура Цоя. Почти у самого дна подхватила падавшее тело и тут же, взмыв вместе с ним кверху, повернула и стремительно понеслась к отряду. «Вот!» – задыхаясь, произнес Цой, резко остановив и дав задний ход винту. «Вот!» – повторил он, шатаясь, падая на колено и протягивая скворечнее на обеих руках неподвижное тело зоолога. Отряд быстро отступал из пещеры, боец за бойцом. Впереди шел скворечный, неся зоолога. Старший лейтенант Багров пропускал всех мимо себя. Марат держал в луче прожекторы, словно в плену нескольких чудовищ, остатки огромного стада, сгрудившихся в противоположном конце пещеры и прятавших головы от потоков убийственного, неумолимого света. «Выключить прожектор!» – скомандовал старший лейтенант Марату. Он помог ему быстро нагрузиться. Марш за отрядом! Старший лейтенант в последний раз кинул взгляд в черное пространство пещеры, арену неслыханной в жизни старой планеты битвы. Потом он запустил винт и скоро присоединился к быстро уходившей в открытый океан гирлянде ярких голубых огней.